Глава 18. Сейчас я сидел в саду, в беседке, и наблюдал, как строители переносят плоские куски облицовочного камня к лестнице, ведущей вниз к озеру. Пока меня не было дома, произошло событие, которое не только затронуло жизнь всей республики, но коснулось непосредственно и моего дома, а точнее прилегающей к дому территории. На 10-й день нашего исчезновения пограничники задержали двух мужиков, которые пешком пробирались вдоль трассы Сосновск-Сиротинск. Это были нелегалы-разведчики, которые с ценной информацией пробирались в Сиротинск из Новой Москвы. Свои настоящие имена они не назвали, представились позывными «Сивый» и «Малой». Задержанные потребовали, чтобы их тут же отправили в Сиротинск, потому что у них важные сведения лично для Волкова ЕП, то есть меня. Сведения оказались действительно важными. Нелегалам удалось узнать, что против СНР задумана полномасштабная война, которая должна разразиться в ближайшее время. Военным руководством СНР тут же были приняты соответствующие контрмеры и нанесены удары по центрам принятия решений, как модно сейчас говорить, в старом мире. У нас это называется применить меморандум матроса Ложкина, который на самом деле в первоначальной трактовке состоял всего из одного предложения – которое матрос второй статьи Ложкин произнес, размахивая своим пистолетом перед испуганными членами ЗАГС Собрания Сосновска. «Если я узнаю, что кто-то из вас виноват в гибели моего командира Евгения Волкова, то тому упырю и трех дней не прожить!» Вот так звучал первоначальный вариант меморандума матроса Ложкина. Потом уже эта здравая мысль была оформлена в небольшой документ в котором приводились основные правила и понятия оборонной политики СНР. Если в двух словах, то там говорилось, что за любое посягательство на жителей и земли Сиротинской республики последует немедленное возмездие. Причем удар будет наноситься по тем, кто даже задумал недоброе, пусть даже он не успел воплотить свои планы в жизнь. А поскольку этот принцип применялся не раз и не два, то противная сторона прекрасно понимала, что ее ждет в случае не только нападения на нас, но даже в случае простого обдумывания планов этой войны. У нас в Сиротинске с этим просто. Кто решит поднять против нас меч, в того сразу же полетит реактивная граната из РПГ. Мы, в СНР, в отличие от политического руководства РФ в Старом мире, не ведем ненужных переговоров с противником, не любезничаем с ним, а самое главное — не верим в его миролюбивое отношение к нам. А то, что меня в этот момент не было в Сиротинске, пошло только на пользу общему делу. Командовать операцией «Встречный бой» Иван Сиротин назначил Владимира Шилова, известного любителя махать шашкой. В старом мире таких военачальников называют ястребами. Шилов тут же развернулся со всем размахом и широтой своей души. В первые три дня операции «Встречный бой» Были ликвидированы 9 из 18 заговорщиков, в последующий месяц заслуженная кара настигла и остальных. Для этого были задействованы 4 из 6 наших кадровых боевых подразделений. К границам республики переброшено сотни единиц военной техники, совершено множество вылетов авиации, подняты по тревоге гарнизоны в Сиротинских анклавах близ Сосновска и на рудниках Драконьих гор. Задействована агентурная сеть в Новой Москве и Гуляй-Поле. А казачьи подразделения усилены несколькими дивизионами РСЗО. Короче, шороху навели «Будь здоров». Снарядов и горючки сожгли на несколько миллионов. Умудрились даже пару танков утопить в болоте. Целый месяц мир закрытого сектора жил в состоянии масштабной эпопеи «Сиротинские воюют против всех». Убытков экономики всех анклавов и человеческих поселений было нанесено на многие миллионы в местных золотых рублях. Пришлось даже на этот период закрывать оба больших портала в Старый мир, потому что фирма-оператор, обслуживающая эти порталы, боялась, что в портал залетит случайная ракета или какой-нибудь сумасшедший сиротинский танкист решит прокатить в Старый мир на танке. «Если бы я в этот момент находился на рабочем месте, то сделал бы все более тонко и аккуратно. Во-первых, не стал бы пороть горячку и поднимать по тревоге сразу четыре батальонно-тактические группы из шести имеющихся, и уж точно не стал бы стягивать к северным и западным границам бронетехнику. Зачем? С этими заговорщиками можно было справиться малыми силами. Надо было только провести дополнительную разведку, выяснить их слабые места А потом стравить между собой, чтобы они друг дружке глотки резали, а наши спецы в нужный момент лишь подливали масло в огонь, разжигая костер общей бандитской ненависти. Зато все наши враги в очередной раз убедились, что мы парни горячие, и с нами лучше не шутить. На том стояли и стоять будем. Опять же, лишние тренировки и учения, воплощенные в небольшой, но победоносной войнушке, не помешали. Эта 30-дневная война. Надо сказать, выявило несколько проблемных мест, незаметных ранее. В общем, если бы этих 18 заговорщиков не было, то их обязательно следовало бы придумать. Уж больно ладненько и гладко все прошло, аж не верится. И закрадываются подозрения, а не подстава или все это было. Но это, как говорится, на внешнем контуре. А на внутреннем, а именно у меня дома, произошло следующее событие. Один из нелегалов, добывших нужную информацию по прозвищу «Сивый», в свободное от нелегальной разведывательной деятельности время, ну и если не находился в запое, был офигенным каменщиком, мастером, как говорится, от Бога. В его руках груда разномастных камней превращалась в произведение искусства, и неважно что это было – забор, барбекюшная беседка или каменное панно на склоне обрыва. Получался настоящий шедевр. Сивый завалился ко мне домой и сообщил, что обещал мне сделать лестницу, ведущую отсадок к берегу озера, а на склоне обрыва выложить панно из камней. Дядька, который в тот момент был за старшего мужчину в доме, подумал, что пока идут наши поиски, будет неплохо отвлечь моих домочадцев от грустных мыслей небольшой стройкой. Стройка затянулась, потому что Сивый задумал не просто лестничный спуск к береговой линии, а эпичную многоярусную лестницу с небольшими террасами и смотровыми площадками. Видимо, в нелегальной разведывательной миссии он знатно стукнулся о что-то головой. Но мой зам, дядька, решил, что так будет лучше для всех, дал добро на стройку, а заодно выделил и необходимые денежные средства. Скажу по секрету, эта стройка обошлась мне как новый дом. Когда я вернулся из серого мира... Очертания будущей лестницы были уже готовы. Бетон залит, подпорки выставлены, а склон обрыва зашит специальной сеткой. Сейчас сивы колдовал над материалом для будущей картины из камня площадью в несколько сот квадратных метров. Сейчас я сидел в беседке и контролировал, чтобы грузчики, таскающие камень, не затоптали клумбы и грядки. Веря, я пообещал, что две недели просижу дома на больничном. Жена строго следила, чтобы я все это время отдыхал, усиленно питался и не думал ни о какой работе. Заботливая она у меня. А вот я изнывал от скуки и желания поскорее вернуться в гущу событий. Нет, пару-тройку дней можно поваляться на диване, треская все вкусняшки, которые тебе приносят. Но после это уже превращается в наказание, а не в радость, по крайней мере для меня». Возможно, кто-то другой, более выдержанный и охочий до отдыха человек, выдержит дольше, но я не могу так долго валяться на диване. Жена знала о моем трудоголизме, но если она решила, что я должен просидеть дома две недели, то проконтролирует это, будьте уверены. Я не спорил, а решил, как всегда, взять хитростью. Вчера утром, как бы невзначай, заметил у жены непрокрашенные корни волос и отсутствие привычного идеального маникюра. Сегодня утром Веру как ветром сдула. Она умчалась в салон красоты наводить марафет, а я ей вслед клятвенно пообещал, что за порог нашей усадьбы не уйду и никого из подчиненных в дом не позову. но а не связываться с подчиненными по цифровым каналам связи я не обещал, поэтому сейчас, сидя в беседке, глазами контролировал передвижение грузчиков, одним ухом слушал отчет в горошине наушника, вторым — бубнеж Сивова, который вслух размышлял, как бы ему половчее воротить каменные плиты на склоне, а пальцы тем временем бегали по клавиатуре планшета, отправляя обратно мои комментарии по заслушанному докладу. Еще я успевал прихлебывать из стаканчика кофе и периодически прикладываться к бутерброду с копченой индейкой. Уж не помню, кто там в древности мог делать одновременно несколько дел, то ли Цезарь, то ли Македонский, то ли Бонапарт, а может и все трое одновременно, но, думаю, никто из них не смог бы повторить мои выкрутасы. В первую очередь меня интересовало, как завершилось следствие по тому самому прорыву тьмы, во время которого я с Пашкой и Лехой провалился в другой мир. Если вкратце, то мы тогда потеряли 12 убитыми и еще 10 получили ранения разной степени тяжести. 42 гражданских из числа жителей Сиротинска числились пропавшими без вести, но когда я вернулся домой и рассказал обо всех обстоятельствах прорыва, Все эти люди были признаны погибшими. О двух группах мракоборцев, пропавших в этот же день, также ничего не было слышно, но о них отдельный разговор. В организации призыва темных сил были обвинены Нина Уманская и 11 ее подельников. Против отца Нины, бизнесмена Константина Уманского, тоже было возбуждено уголовное дело. Но когда в его дом в Сосновске пришли следователи, он зачем-то встретил их очередью из автомата а потом и вовсе активировал несколько взрывных устройств, взорвав себя вместе с домочадцами. Возник пожар, который не могли потушить больше десяти часов. Похоже, трехэтажный особняк был напичкан чем-то горючим. Дом выгорел дотла, никаких улик найдено не было, а мертвые тела так и не смогли опознать. Родители остальных участников призыва темных сил все как один отмечали странности в поведении своих чад в последние дни их жизни. Однако обыски в студенческой общаге и родительских домах ничего не дали. Единственной зацепкой, хоть как-то объясняющей все произошедшее с логической точки зрения, стало выявление деловых контактов старшего Уманского. Выяснилось, что последние полгода он активно сотрудничал с одним из 18 заговорщиков, который, в свою очередь, являлся представителем китайских триад в нашем мире. Возможно, Уманский при поддержке триад планировал перетянуть на себя всю добычу редкоземельных металлов, ведущуюся на территории СНР. В общем, истинная причина прорывать мы до сих пор не была установлена. С китайскими триадами мы вступали в конфликт уже несколько раз. Правда, до этого все это носило местечковый характер, как противодействие браконьерству в наших лесах. Роман Чернов, наш главный егерь и охотовед, вообще-то китайцев на дух не переносил потому что они ради экспорта в Старый мир лютовали, изверствовали, охотясь на те виды животных, которых вообще не было, или которые давно вымерли на Старой Земле, мамонтов, саблезубых тигров, пещерных медведей и так далее. Так что версия о том, что весь этот переполох устроил Константин Уманский при поддержке китайских бандосов, была весьма правдоподобной и рабочей. Но следствие все равно продолжалось, так что, может, Еще что-то всплывет.